Глава двадцать вторая. Как действовали в 1830 году? Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Преподобный отец Малагрида. Едва доехав до Верьера, Жульен стал себя упрекать за свою несправедливость по отношению к госпоже Дереналь. Я бы презирал ее, как пустую бабенку, если бы у нее не хватило духу провести сцену с господином Дереналем. Она выпутывается, словно дипломат, а я сочувствую побежденному, моему врагу. В этом есть буржуазная мелочность. Мое тщеславие задето, ибо Дереналь мужчина. Знаменитая и многочисленная корпорация, которой я и имею честь принадлежать. Я же просто дурак. Господин Шалан отказался от помещений, которые предлагали ему на перебой самые уважаемые местные либералы, когда он после отставки лишился квартиры. Две комнаты, нанятые им, были завалены книгами. Жульен, желая показать Верьеру, что такое священник, взял у своего отца дюжину еловых досок. и перенес их сам на спине через всю большую улицу. Он взял инструменты у одного старого товарища и вскоре устроил нечто вроде библиотеки, на полках которой он расставил книги господина Дешелана. Я считал, что тебя развратило светское тщеславие, — говорил ему старик, плача от радости. — Но это искупает ребячество блестящего гвардейского мундира, создавшего тебе так много врагов. Господин де Реналь приказал Жульену жить в его доме. Никто не подозревал о том, что произошло. На третий день своего приезда Жульен вдруг увидал, что в его комнату входит никто иной, как сам господин супрефект де Мажерон. И только после двухчасовой нелепой болтовни и бесконечных жалоб на людскую злобу на бесчестность людей, распоряжающихся общественным достоянием, на опасности, угрожающие несчастной Франции и тому подобного, Жульен наконец догадался о предмете посещения. Они уже вышли на площадку лестницы, и злосчастный полуразжалованный наставник провожал с подобающим почтением будущего префекта какого-нибудь счастливого департамента, когда последнему вздумалось заинтересоваться карьерой Жульена, восхвалять его умеренность в денежных делах и тому подобное, и тому подобное. В конце концов, господин де Мажерон, обняв его с отеческим видом, предложил ему бросить господина Даренале и поступить к сановнику, детей которого надо было воспитывать, и который, подобно королю Филиппу, благодарил небо не столько за то, что оно их даровало ему, но за то, что они родились в соседстве господина Жульена. Их наставник получал бы 800 франков жалования. И не помесячно, что вовсе не благородно, объяснил господин де Мажерон. Но по четвертям, всегда вперед.